Должен признать, я стал свидетелем неисчерпаемой мощи, которой обладал Серебряный Ворон. Имя вполне подходило ему по значению. Скрытый потенциал его аватара заключался в летных способностях. Другими словами, в Ала, Именно за счет этого я мог реализовывать свое преимущество перед специалистами по воздушным налетам, сильфами, во время воздушных сражений. Раз обстоит так, мне следовало перевести бой в воздух, однако сейчас я был не с приганом Кирита из Ала, а мечником Кирита с двумя мечами из Сао. На моей спине не было крыльев и, конечно, летать я не мог. В таком случае, если я не выжму из себя всё, на что способен, мне не выйти из боя победителем. Мысли об этой битве, как о результате аномалии в квантовой цепи, полностью выветрились из головы. Моё тело полностью охватило сладо напряжение от того факта, что я сражаюсь с по-настоящему шикарным противником. Прошло уже полтора года с того момента, как я в последний раз ощущал внушающий доверие вес вразумителя в правой руке и сокрушителя тьмы в левой. Я поднялся и стал беззвучно взирать на сребро-белый аватар. Бледные искры сыпались из глубоких ран на его груди и левой ноге. Его полоска хитпоинтов опустилась до 40%. Правое плечо медленно тлело, испуская тонкий дымок. Моя полоска жизни была примерно такой же. Однако у обеих сторон еще оставались козыри в рукаве, и победитель будет определен в предстоящей стычке. Крылья Серебряного Ворона широко расправились. Глядя на неясный силуэт Кирита, который держал два меча в боевой стойке, Харуюки наконец осознал, что за давление он испытывал с самого начала боя. Оно походило на давление, что исходило от черного короля Блэк Лотос. Не просто устрашающий вид двух мечей или полностью покрытое черным тело. Его облик был несоизмеримым. Верно, Харуюки никогда не видел, как Черноснежка сражается в полную силу. Однажды на его памяти в нейтральной зоне без ограничений ей довелось сразиться с «Жалтым королем» примерно того же девятого уровня. И та битва оставила после себя впечатление, что обеих сторон еще осталось что показать. То ощущение бездонной мощи. Если этот парень станет по-настоящему серьезен, какая неистовая ярость будет спущена с цепи. Именно такое ощущение было сейчас. Что за бёрстлинкер такой скрывался за этим Кирита? «Если этот парень так же силён, как Черноснежка-сэмпай, тогда у меня нет ни единого шанса против него». Мысли Харуюки шли в таком направлении. Но что за непроходящее чувство сжения в груди, что испещрено ранами? Он никак не мог его успокоить. Более того, оно пылало всё сильнее и сильнее, достигая кончиков его конечностей. «Я хочу сражаться». Хоть даже сжечь все силы Сильверкроу, а потом арит их Руюки, но победить этого сильного противника. Припомнив момент, когда медленно плетущийся дуэльный аватар с двумя мечами заставил его применить боевую команду, он расплылся в еле различимой улыбке под серебристой маской. Можно сказать, что численная разница между их аватарами была большой – Но он неэффективно манипулировал своим сознанием. Кирита находился на шаг впереди при анализе ситуации и реагировании на неё. Хотя это их первая встреча, Харуюки вынужден искать любую возможность укрыться за чем угодно. В таком случае полагаться надо на краеугольный камень его заниженной самооценки на его скорость. «Верь в крылья за спиной, созданный из жажды скорости. Сконцентрируйся!» «Перечеркни это! Преодолей его!» Когда он промямлил это, окрас его поля видимости немного сменился. Фоновый шум исчез, а движение искр, что взмывали вверх, постепенно замедлялись. Однако он не заметил изменений. Взгляд Харуюки сконцентрировался на оппоненте с двумя мечами. «Состояние боевого духа Серебряного Ворона изменилось. Я чувствовал это». Вероятно, оппонент тоже расценил это как кульминацию битвы. Крылья на его спине широко раскрылись, но он не отчалил, а лишь приспустил талию и занёс руки перед собой. Естественная поза для принятия моих атак. Я поставил всё, что у меня было на эту атаку, все мои надежды. Наконец, я заметил, что у меня на лице заиграла размытая улыбка. Я в самом деле жаждал такой битвы. У меня прошло множество битв «Ала и ГГО», И в некоторых из них мне даже угрожала опасность. Но ещё ни разу я не вкушал боль, что шла от ощутимого давления. Это было довольно странно. Я не уверен, почему вообще сражаюсь с Серебряным Вороном. Это лишь ошибка экспериментальной машины, которая привела к случайной стычке между нами. Нет, как бы сказать, битва проходила отнюдь не в хорошо знакомой игре. И совершенно незнакомое окружение щекотало мои нервы. От чего я испытывал невероятное возбуждение. Не только это, назвать себя игровым ником Кирито, взять по мечу в каждую руку и позволить покалечить себя на половину полоски жизни непозволительно. Теперь лучше бы тебе показать всё, что у тебя есть, проговорил я тихим шёпотом. Моя правая рука ступила вперёд, подготавливая движение для навыка мечника. Оба меча а мы у яркий оранжевый свет. В следующий миг я активировал дальнобойный навык, устремившись в серебряного ворона подобно пули, выпущенные из пушки. Два мяча рванули в навыки двойной круг. Кирита мастерски контролировал траекторию обоих сверкающих мечей, которые пронзали глубокую тьму подобно пламени огнедышащего дракона. Харуюки отринул страх, который велел ему убежать на крыльях высоко в воздух и просто ждал. Шестерни его сознания закрутились на полную скорость, но это произошло в мгновение ока. Перед Хоруюки тело Кирита прокрутилось вверх, черный меч в его правой руке потянул за собой огненную спираль и яростно ударил прямо. Верхушка меча разбила броню на левой руке и отскочила вверх. В запястье Сильвер Кроу содержалась сила всего тела. Несмотря на это, меч разрубил его посередине, и красивые искры из полученные раны полетели в ночное небо. А! выдало горло Харуюки, но следующая атака может оказаться летальной. Следуя прямо по оставленному в воздухе световому эффекту, белый меч в левой руке Кирита тоже рубанул по прямой линии. Кончик оружия с ужасающей точностью метил в его шею, и это движение было намного быстрее, чем те, что он видел во время столкновений с прочими линкерами, будто он был пулей или лазером. Целью Харуюки являлось уцепиться за этот меч, однако он не видел никакой возможности выполнения. Даже увернуться от него не представлялось возможным. Говоря более точно, это была скорость бога. Так что Харуюки принял решение расставить пальцы правой руки с шансом лишиться её, пытаясь центром ладони поймать клинок. Он чувствовал огромное сопротивление меча, что пробил его руку, но продолжал тянуться вперёд. Скорость удара снизилась, но это дало Харуюки возможность убрать из-под удара шею. Слабая вибрация раздалась справа от его шеи, куда глубоко вошёл меч. В шкале здоровья осталось только 10%. Эта ставка принесла победу. Его сознание прокричало, и правой ладонью, что пробил меч, Харуюки схватил левую руку Кирита. Громко прокричав, Харуюки втоптал обе ноги в землю, хлопнул расправленными крыльями и потратил полоску спецприема, что полностью заполнилось, резко взмыв в ночное небо. Ускорившись на полную, он развернулся. Инерция послужила ему на благо. Он швырнул Кирита вниз со всей силы. Меч вышел из ладони вместе с тонкими полосками искр. Не имея возможности превозмочь импульс, не имея крыльев за спиной, мечник о двух клинках Кирита уже не сможет подняться после падения. Что его удивило, в такой ситуации мечник не выказывал признаков напряжения – Его конечности не извивались, а были расставлены в сторону в попытке контролировать позу. Однако, как только он дернется, то уже ничего не сможет сделать. Большинство бёрст-линкеров могло не осознавать основное правило, что регулировало физические атаки, и которое они применяли в пределах этого мира, пытаясь сопротивляться вражескому напору. Будь это пинок, меч или тупое оружие, нога должна твердо стоять на земле. Без надежной опоры под ногами сила удара не возрастет. По этой причине ближний бой эффективен на уровне лед и снег, поскольку тамошняя поверхность чересчур скользкая. А вот в воздухе нет земли. Если Кирита и взмахнет своим мечом, сила его удара уже не будет такой впечатляющей. С другой стороны, Харуюки мог применять силу своих крыльев, чтобы совершать пинок в воздухе. Так что даже если они оба ударят друг друга, он должен нанести куда больше урона. «Сейчас!» Теряя восходящий импульс и наблюдая за силуэтом Кирита, который достиг высшей точки, Харуюки завопил. «Всё кончится!» «Дууу!» в ушах отразилось гудение воздуха. Он использовал правую ногу как ось вращения для стремительного рывка и запустил дальнобойный удар с разворота. Кирита попытался отвести удар мечом в левой руке, однако тот был отброшен в сторону с оглушительным звуком, и пинок глубоко пробил ему бок. После этого Харуюки метнулся вслед за черной фигурой, которая от удара полетела по воздуху словно пуля. Когда его следующий удар был отражен скрещенными руками, он совершил удар головой, своим шлемом. В сопровождении звука тяжелого шлепка он поразил Кирита прямо в центр груди. На данный момент у обеих сторон в полоске жизни оставалось по 10%. В полосе энергии оставалось и того меньше – Но этого хватало для проведения заключительного удара. Вложив весь остаток своих сил в правый кулак, Харуюки метнулся в последнем рывке. И в тот момент оба глаза Кирита внезапно широко распахнулись. Харуюки заметил, что его длинный плащ, сильно развивающийся на ветру, окутался тонкой красной аурой. Черный меч в правой руке завернулся в кровавый кармазинный свет. Спецприем. Я его. Не боюсь. Харуюки сжал зубы и продолжил нестись по прямой. Это обычная дальнобойная атака, но ведь он посреди воздуха. Его отбросило назад. В такой ситуации его атака ничего не сделает доспехом Сильверкроу. Харуюки прорычал. В его поле зрения тело Кирита развернулось. Гинннн, с громким звуком, похожим на рёв реактивного двигателя, правая рука запустилась в прямой удар, охваченная пламенем, что пронзало ночную тьму. В ней живо ощущалась непомерная мощь. Харуюки стремительно приближался, а с той стороны... «Что?» Тело Кирита среагировало на его яростный выпад и ответило тем же, бросившись прямо на задыхающегося Харуюки. Меч в его левой руке изобразил блестящий, бледный полумесяц в поле зрения Харуюки и пронзил центр его груди. Харуюки чувствовал одновременный холод и жар в том месте, куда угодил кончик меча. Да что такое с этим парнем? Вся оставшаяся часть полоски спецприема была потрачена не на удар, а на вынужденный одномоментный рывок. Восхищение залило его разум. Но в тот же момент сознание Хуруюки попыталось провести финальную контратаку. Правый кулак понёсся прямо вдоль линии меча. Однако не хватило расстояния. Машинально он вытянул пальцы, сложив их в форму кинжала. Острые пальцы выстроились в ряд, поблескивая подобно мечу. «Достань его! По крайней мере, я проведу этот бой до самого конца!» Белый меч пронзил грудь Сильверкроу. Кончики серебристых пальцев коснулись одежды Кирита. В этот момент его аватар изменился и беззвучно обратился частичками света. Дематериализованный меч прошёл сквозь тело Хоруюки. Его правая рука тоже прошла сквозь тело Кирита, словно через пустоту. Они оба соприкоснулись в воздухе, их тела смешались воедино. На короткий момент времени в голове Хоруюки раздались слова. Мягкий, но горделивый и удовлетворенный голос произнес «Это был отличный бой. Когда-нибудь давай сразимся снова». Затем загадочный бёрстлинкер Кирита исчез с воображаемого поля. Перед глазами Кирита замигало невиданное им прежде системное сообщение «Разъединение».